Глава 38. Я приехал в прокуратуру вечером. Мартынов ждал меня. У него был вид шахтёра, две смены подряд рубавшего уголёк. Наверное, он теперь дневвал и ночевал на работе. Позновато, проворчал он. Не мог отлучиться. Новый шеф знакомился с нашим коллективом. Какой новый шеф? Гореев занял место Самсонова. Ну и как он? Я скурчил скурбную гримассу. Мартынов, понимающе, улыбнулся. Откуда он вообще взялся? До недавних пор продюсировал какую-то программу о членистоногих на 157 канале, хмыкнул я. С таким настроением вы много наработаете, определил Мартынов. Это точно. Он передвинул мне стул. Садись. Разговор у нас долгий. Чего ж так? Допрошивать тебя буду под протокол, как подозреваемого, осведомился я. С свидетелем ты у нас проходишь по делу о контрабанде культурных ценностей. Значит, всерьёз за Панова взялись. Всерьёз, кивнул Мартынов. Ты в чём-то оказался прав, назвав его мафиози. Они целую паутину сплели, и Панов был там за главного. Они это кто? Там много людей задействовано, Женя. И у каждого были свои чётко очерченные обязанности. Одни выясняли, что сейчас ценится и кому можно за продать товар. Другие доставали требуемое, попросту говоря, воровали. Третий, как твой Загорский, выполнял роль курьера, перемещающего эти вещи через границу. Неужели Загорский пошёл на это? Я покачал головой. Может, он просто не знал? Он так и пытался это представить, подтвердил Мартынов. Не знал, что имеет место контрабанда. Документы тамол всегда были в порядке. Но это всё отговорки для слабоумных. Раскольица в конце концов никуда не денется. Я-то думал, что вы нашли убийцу Самсонова. Мартынов внимательно посмотрел на меня. Связи пока не видно, признал он. Но иногда открываются новые обстоятельства, которые позволяют взглянуть на дело по-иному. Здесь-то что может быть? Всё что угодно. Мы отрабатываем сразу несколько версий. Ну, например, почему бы не предположить, что Самсонов каким-то образом был связан с этой контрабандой? Самсонов с контрабандой? Чушь, уверенно отклонил я эту версию. Сама эта мысль казалась мне кощунственной. А вот ты погоди, неожиданно мягко мне сказал, а почти пропел Мартынов. У Самсонова ведь крутились огромные деньги. Так почему бы не предположить, что он финансировал предприятие твоего Константина Евгеньевича? Он не мой, огрызнулся я. Не твой, хорошо, но всё остальное остаётся в силе. Моё предположение о возможной связи Панова и Самсонова. Они даже не были знакомы. Откуда ты знаешь? Мне так показалось. Вот видишь, Показалось. Да точно я вам говорю. Иногда фамилия Самсонов звучала, где она звучала? В разговорах, когда я Загорский и Панов иногда упоминали его фамилию, и было понятно, что Константин Евгеньевич и Самсонов лично не знакомы. А почему ж тогда заходила речь о Самсонове? Ну, всё-таки человек известный, и к тому же мы с Загорским у него работали. Загорский как раз собирался в Германию, а Самсонов его не отпускал. Так Альфред жаловался на него Константину Евгеньевичу. А тут что же? Обещал обломать Самсонова-Урага. Точно, заинтересовался мой собеседник. Да, ещё в первый день нашего с пановым знакомства он это сказал. Мартынов торопливо предвинул к себе чистый бланк протокола. Вот видишь, сказал он и нервно засмеялся. А говоришь, что никакой связи не улавливаешь. Я рассказал ему всё, что знал. А Константине Евгеньевиче Азагурском, а Самсонове. Но лично мне в версию Мартынова не верилось. Не мог Самсонов быть связан с этими людьми. Точнее, не могло быть такой связи, какая представлялась Мартынову. Я так ему и сказал. Он в ответ только засмеялся. Проверим. За окном было совсем темно, когда наша с ним беседа завершилась, и я расписался под протоколом. Этот протокол Мартынов вложил в папку, в которой уже было много-много разных бумаг. Я представил, как эти листики, добавляясь один к другому, множатся и множатся, и уже не разобрать, что где. И в этом беспорядке, в страшной путанице фактов, фамилий и дат, корчится бедолага Загурский. Уже не важно, убивал он или нет, это не имеет ровным счётом никакого значения. Только вот эти бумажки и имеют смысл. Я вдруг совершенно чётко представил, что такое бюрократическая машина. Неистребимое скопище бумажек, каждая из которых сверхпрочная шестерня огромного бездушного механизма. Человек, попавший между этих шестерён, обречён. Он будет раздавлен, и ничто не может его спасти. Я не верю, что Загурский убийца, повторил я. Он, значит, не убийца, поддакнул Мартынов. Тебя я тоже отбрасываю. Спасибо, вставил я, но он даже не обратил внимания на мой сарказм. Вдову тоже вычуркиваем из круга подозреваемых. Она, как ты утверждаешь, была безутешна, и уж ни в коем случае не стало бы лишать человека жизни. Кожемяк и опять же по твоим словам, богатворил Самсонова. Так что и о нём забудем тоже. Кто там у нас остаётся? Дёмин. По Дёмину не будет возражений. Ну вот мы и нашли убийцу. Сегодня уже поздно. Мартынов демонстративно взглянул на часы. Но завтра мы непременно его арестуем. Он намеренно довёл ситуацию до абсурда, чтобы я почувствовал свою неправоту. А хотя бы и Дёмин, буркнул я злясь на собеседника. У него тоже рыльце в пушку. Деньги приворовал, так что Самсонов даже грозил ему тюрьмой. Дёмин только сейчас свободно вздохнул. думал, что будет хозяином программы, да Олег Пиров оказался покруче. А, да, Олег Пиров, вспомнил Мартынов. Я как раз хотел о нём поговорить. Он ведь действительно замкнул эту программу на себя и действительно начал заниматься этим вопросом ещё при жизни Самсонова. У него за спиной Самсонов что? Ничего не знал. Я пожал плечами. Скорее всего, нет. Иначе был бы грандиозный скандал. у низтех людей, которые позволяют обходиться с ними некрасиво. Вот и я так думаю. Но на что тогда Олег Перов рассчитывал? Кто смел, тот и съел. Мартынов замотал головой. Э, нет, сказал он. Я сегодня наводил справки, и выяснились очень интересные вещи. На первый взгляд, всё очень просто. По закону любой, подав заявку, может юридически оформить своё право на что угодно. На новый препарат, напридуманное им для своей фирмы название, на телепрограмму, как в вашем случае, и преимущество имеет тот, кто подал заявку первым, при условии, что нет никого, кто его право на патента оспаривал бы. Самсонов не оспаривал, высказал я предположение. Нет, конечно, потому что он даже не знал об Олегпировских планах. В итоге Олегпиров получил права на программу и даже на её название. Но я не зря сказал, что только на первый взгляд всё просто, потому что дальше начинают вносить поправки о особенности нашей суровой действительности. Во-первых, правовая неразбериха. Во-вторых, наш менталитет, всегдашнее желание судить не по закону, а по справедливости. Мартынов невесело усмехнулся. У вас в Астанкино уже были подобные случаи, продолжал он. Мне рассказывали, что в некоторых программах возникали конфликты. Чет к коллективу уходила на другой канал и быстренько оформляла свои права на название программы, потому что само название это уже капитал. Программа выходила лет 20, её знали все от мало до велика, и уходя на другой канал Раскольники хотели увести за собой и телезрителей. И что? Что? спросил я. А ничего. По закону они вроде имели право, а в жизни всё обстояло иначе. Программа оставалась за тем, кто ввёл её. Кто все эти 20 лет светился в кадре? Ты понял? Те, кто заявил свои права на передачу формально, могли бы потребовать, чтобы конкуренты сменили название, а в действительности всегда получалось так, что им этим правом не удавалось воспользоваться. Сила привычки. Закон буксует кругом, чат и дым и никаких последствий. То же самое могло быть и с Самсоновым? Запросто, убеждённо сказал Мартынов. Хочешь, я скажу, как было бы? Олег Пиров заявил бы свои права на программу, а Самсонов просто на эти его права наплевал бы, продолжал бы выпускать свою программу и делал вид, что ничего не происходит. Олег Пиров бы его выгнал. И что? усмехнулся Мартынов. Самсонов уходит со своей программой на другой канал и работает там, на радость своим новым покровителям и на погибель Олег Пирову. Что дальше могло быть? Мартынов поджал губы, раздумывая. А ровным щитом ничего, Жень. Всего два варианта развития событий я вижу. Первый Самсонов делает свою программу, Олег Пиров свою. Олег Пировская программа живёт месяца 3, самое большее 6. Потом умирают естественной смертью. Почему не могут существовать две однотипные передачи? Одна изначально будет хуже и непременно умрёт. А почему именно Олег Пировская? Да потому что Самсонов имел очень хорошие позиции в рейтинге и многомиллионную аудиторию. Его невозможно свалить сразу в одночасье, а людям не нужно обивать титанов. Им нужен просто качественный продукт. То, что делает Самсонов, им было знакомо и нравилось, а у Олег Пировской программы болезни роста и прочие неприятные штучки. Здесь Олег Пиров проиграл бы вчистую, так что первый вариант я отбрасываю. Остаётся ещё судебная тяжба, в которой он пытался бы отстоять своё право на программу и задушить конкурента. Но этот вариант ещё хуже первого. У Самсонова слава родителя этой передачи и любовь миллионов. У Олег Пирова клеймо стежателя и едва ли не вура, пытающегося умыкнуть у Самсонова его детище. Но и кто выиграет в итоге? Да если бы даже суд признал правоту Олег Пирова, его программа умерла бы уже на следующий день после вынесения вердикта. Зрители не простили бы ему расправы над своим любимцем Самсоновым. Выходит, при таком раскладе Олег Пирову не на что было надеяться. Мне кажется, он хотел договориться с Самсоновым, сказал я. А оформленные права на передачу его козы, и если Самсонов будет неуступчив. Неуступчив в чём? Я однажды стал свидетелем разговора между Самсоновым и Олег Пировым. Олег Пиров хотел, чтобы наш шеф кое-что подправил в своей передаче, Я думал, что Олег Пиров не вмешивается в эти вопросы. Раньше, насколько мне было известно, так и было. Но здесь он растревожился из-за рейтингов. У нашей программы начались некоторые сложности. Мы зашатались, и было подозрение, что это не спроста. Причину видели в ошибках, которые Самсонов допускал при разработке сюжетов. О чём идёт речь? Олег Пиров говорил, что надо бы поменьше злости. Всё должно выглядеть весело, как невинная шутка. Но вот эти наши розыгрыши Разве у вас были злые сюжеты? В чём-то Олег Пиров был прав, признал я. Если мы показывали идиота, который требует обменять ему 100 рублей на 100 долларов, и в случае отказа рвёт на груди рубаху и требует книгу жалоб, то поначалу всё выглядит очень смешно, но потом нам шлют письма и обвиняют нас в чернительстве, поскольку мы глумимся над народом, а народ вообще-то не такой. Ну народ-то действительно не такой, настойчиво произнёс Мартынов. Если б не его прокурорский тон, я бы умолчал, но он вывел меня из себя, потому что покушался на память о Самсонове, пытался поставить под сомнение то, что тот делал. А если народ не такой, то кто же создавал тысячные очереди у контор всевозможных трастов? Кто нёс свои 100.000, чтоб через неделю получить 5 миллионов? Это было добросовестное заблуждение или что-то другое? Не кипятись, примирительно сказал Мартынов. Самсонов никого не хотел обидеть. Он показывал людей такими, какие они есть. А если это кого-то шокировало, тому надо было прочитать эпиграф к Гоголевскому ревизору. По глазам Мартынова я понял, что эпиграф он не помнит, но пояснять ничего не стал. Это была моя маленькая месть ему. Но я ведь был прав. На зеркало нече пенять, коли рожа крива. Вот какой эпиграф классик взял. Народная, между прочим, пословица. А народ разве может ошибаться? Итак, Олег Пиров предлагал поменять концепцию, вернул меня в прежнее русло Мартынов. Да, он пришёл к Самсонову и сказал примерно так: "Рейтинги показывают, что мы в чём-то ошибаемся. Скорее всего, людям хочется чего-нибудь более весёлого. Так что дерзай". На что Самсонов ответил: "Что делал, то и буду делать". А Олег Пиров это что за забота? Высокое место в рейтинге это огромные деньги. Потеря позиции в рейтинге потеря денег. Простая арифметика. Селивидине это тот же бизнес, и Олег Пиров как бизнесмен при угрозе снижения доходов предпринимает соответствующие меры. Значит, он пытался договориться с Самсуновым, задумчиво сказал Мартынов. Пока только договориться, не предупреждая о своём козере, патенте на программу. А Самсунов остался при своём мнении, показал Нуров. Он осторожно провёл ладонью по высчербленной поверхности стола. будто вытирал невидимую пыль и задумчиво повторил. Показал Нуров. От этой мысли Мартынов отталкивался, надеясь, что она приведёт в конце концов в нужную точку. А ведь это был пробный шар, вдруг сказал Мартынов. Их разговор. И посмотрел на меня так, словно пытался понять. Постиг ли я смысл произошедшего? Наверное, я его не обнадёжил, и ему пришлось развить свою мысль. У Олег Пиров в кармане уже была бумага, подтверждающая его право на программу, но он ведь не дурак, понимал, что просто так отодвинуть Самсонова не удастся. Для начала он решил его прощупать, проверить на податливость, а Самсонов показал нуров, и стало ясно, что компромисс с ним невозможен, и что патент на программу, которым обзавёлся Олег Пиров, не более чем листок бумаги. Следовательно, так будет продолжаться строго определённое время. Какое время, не понял я. Пока Самсонов жив, пояснил Мартынов и посмотрел на меня с невыразимой печалью. Со смертью Самсонова у Олег Пирова развязывались руки.